СЛОМАННЫЙ ТЕЛЕФОН Утром пурга бушевала с прежней силой. Из чумы позвонить было невозможно. Спутниковый телефон не пробивал сквозь покрышки из оленьих шкур. Мы с Горном влезли в куртки, натянув поверх меховые шубы, выданные заботливой хозяйкой. Лица обмотали шарфами и вышли в снежную круговерть. Идти практически не удавалось. Ветер сбивал с ног... Снег забивался во все щели одежды. Достав телефон, Горн дрожащими пальцами пытался набрать номер Гаврилы. Аппарат обледенел. Цифры на экране появлялись с задержкой в несколько секунд. Пытаясь подцепить тоненькую панель откидного микрофона, Горн излишне резко дернул, и микрофон оторвался от корпуса телефона. Изнутра аппарата торчали обрывки двух тоненьких проводков. «О, черт!» — простонал Горн. Я телефон сломал. Пригибаясь под порывами ветра, мы забрались обратно в чум. Услышав о нашей беде, Мария только всплеснула руками. «Костян, что делать-то ты — посмотрел на меня Горн. «Мы же на связь с Москвой не сможем выйти. Ты понимаешь, что это значит?» Я понимал. За нашей экспедицией внимательно следили из Москвы. Компании-спонсоры, турфирмы, где работал Горн, сотрудники моего музея. А главное, мы зарегистрировали свое путешествие в МЧС и должны были каждый день выходить на связь. Так обеспечивалась безопасность путешествия. Непозвоним в течение суток, вертолет МЧС должен вылететь с аэродрома в Салехарде и отправиться на наши поиски. Горн. «Если вертушка прилетит, а у нас все в порядке, по договору мы должны будем оплатить все лётные часы. Это тысяч триста, не меньше». «И что ты предлагаешь?» — хмуро посмотрел на меня друг. «Ногу сломать? Или погулять полчаса на ветру, обморозиться хорошенько? Чтобы за вертолет не платить?» Мы сидели на шкурах в чуме за десятки километров от ближайшего населенного пункта, и не знали, что предпринять. Мария тоже не находила себе места, бросила шитьё и прислушивалась к вою пурги. «К обеду стихнет», — негромко сказала Ненка. «К вечеру снова задует». «Мария, вы уверены?» — спросил я, повернувшись к хозяйке. «Слышу. Когда так ветер свистит, пурга потом затихает ненадолго». «Горн, помнишь, Серега говорил про место, откуда позвонить можно?» «На сопке у Надымского зимника километров десять отсюда». «Ты предлагаешь...» Горн внимательно посмотрел на меня. «Да, на лыжах. Налегке, по буранному следу. Позвоним и сразу назад. Должны успеть». «Куда вы собрались? Гаврила с Сережей пропали. Теперь и вы сгинуть решили?» Заухала Мария. «Мария, мы Гавриле позвоним, узнаем, где они. И нам на связь с МЧС выйти надо». «С друзьями в Москве! Они ведь тоже волнуются за нас, как вы за родных!» Мария ничего не ответила и только сокрушенно покачала головой. К обеду, как и предрекала Ненка, ветер стал слабее. Мы утеплились, взяли рюкзак с аптечкой, термосом и сухим пайком, встали на лыжи и побежали по заметенному пургой, едва заметному следу снегохода. Налегке идти было несложно — И через полчаса мы уже поднимались на пологий холм, на вершине которого росла одинокая лиственница, ориентир, про который нам рассказывал Сергей. Отдышавшись, мы включили мобильный телефон и с ужасом увидели, что связи нет. «Не может быть, Горн!» — с отчаянием в голосе сказал я. «Серега же звонил отсюда, он рассказывал. Может, место не то. С другого холма попробовать». «Да ты посмотри, этот самый высокий!» «Да и лиственница на вершине!» «Точно! Лиственница!» Воскликнул Горн, скинул рюкзак и полез на дерево. Вскоре мой друг, раскачиваясь на тонком стволе, кричал в телефон, и ветер уносил окончание фраз. «Да, Гаврила! Где-где? В Лабатнанге? Пургу пережидаете? Обратно когда?» «Через два дня?» «Да, у нас все в порядке!» «Звоним откуда?» «Да с...» Связь неожиданно прервалась. Окочневший горн слез с дерева и стал приседать и размахивать руками. «Ну, осталось в Москву позвонить, а они в МЧС сообщат», — улыбался горн, прыгая вокруг дерева, словно исполняя древний шаманский танец. «Спроси, что нам со спутниковым телефоном делать?» «Может, они подскажут что-нибудь? Не будем же мы каждый день сюда бегать, чтобы позвонить?» Горн снова забрался на свой переговорный пункт и вскоре вышел на связь с Москвой. Сообщив, что у нас все в порядке, он по моей просьбе спросил, что делать со сломанным телефоном. Я не слышал ответа, зато увидел лицо своего друга. Горн спрыгнул с дерева, сел прямо в снег и захохотал. «Да что ты смотришь на меня, как на психа? Знаешь, что они сказали по поводу телефона? Чтобы мы обратились в сервисный центр». Тут уже я согнулся от смеха и упал в снег рядом с горным. Мы сидели под одинокой лиственницей на невысоком холме посреди тундры и хохотали до слез, которые сразу примерзали к щекам. Ведь мы звонили людям, которые помогали нам готовить эту экспедицию, которые должны были представлять, где мы сейчас находимся. Но там, в далекой Москве, нам посоветовали обратиться в сервисный центр. Я неожиданно подумал, что и сам уже плохо представляю себе город, его суетную жизнь. Там, в столице, не нужно каждый день колоть дрова, чинить нарты, пасти оленей. Там не нужно преодолевать на лыжах 10 километров бездорожья, чтобы просто позвонить по телефону. Чум Гаврилы стал для нас родным домом. Мы научились разбираться в звериных следах, выбирать нужное дерево для полоза, нарты, метать аркан, искать хороший снег для вытапливания воды. От этих навыков, совершенно незнакомых, да и ненужных жителю мегаполиса, здесь зависела жизнь. Моя жизнь, жизнь моего друга и жизнь маленькой семьи оленеводов, кочующей по бескрайним просторам заснеженной тундры. С севера натянуло низкие тучи, и мы с горным заторопились обратно. Хотя шли мы по своей лыжне, встречный холодный ветер сёк лица, идти было трудно. Впрочем, через два часа мы уже подбегали к родному чуму. Мария стояла у входа и ждала нас. «Вернулись?» Я уже все глаза проглядела. «Позвонили?» «Все в порядке, Мария», — улыбнулся я. «Гаврила с Сергеем в Лабытнанге, пургу пережидают. Обещали дня через два приехать». «Ох, спасибо! А то неспокойно мне было», — вздохнула Ненка. «Ну, идите скорее в чум, я вам мясо сварила».